«А-а-а!» — радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. «Вот радостный ты гость! Ах, как я рад тебе!» — вскрикнул он, узнав Степана Аркадьевича. «Узнаю, верно! Вышла ли или когда выходит замуж?» — подумал он. И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминания о ней совсем не больно ему. то не ждал, сказал Степан Аркадьевич, вырезая из Саней с комком грязи напереносится на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. Приехал тебя видеть раз, сказал он, обнимая и целуя его. На тяге постоять два. И лес в Ергушове продать три. Прекрасно. А какова весна? Как это ты на санях доехал? В делеги ещё хуже Константин Дмитрич отвечал знакому им Щик. "Ну, я очень-очень рад тебе", искренне улыбаясь, детски радостною улыбкой, сказал Левин. Левин провёл своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степан Аркадьча: мешок ружьёв в чехле, сумка для сигар,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 Ну как я рад, что добрался до тебя. Теперь я пойму, в чём состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, прав я завидую тебе. Какой дом, как славно всё. Светло, весело, говорил Степан Аркадьч, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. И твоя нянюшка какая прелесть. Желательное было бы